Глава 19 Получив столь сокрушительный удар, обезглавленный и разгромленный клан Сагетти начал рассыпаться, словно спичечный домик. В районе Тунтауна какие-то отморозки еще вели уличные бои, но могущество семейства уже было сломлено, и до окончательного краха ему оставались считанные часы, в крайнем случае дни. Клиенты и вассалы Сагетти десятками переходили на сторону победителя. Колхейн без боя занимали бывшие владения своего соседа. Через несколько дней после того, как клан Сагетти был фактически уничтожен в своем тайном убежище, Сайрус Колхейн закатил на последнем этаже 40-этажного здания своей легальной корпорации Колхейн Индустрис масштабную вечеринку в честь полного и безоговорочного разгрома вражеской группировки. То есть официально празднование было приурочено ко дню рождения одной из его крестных дочерей, Остатки преданных Сагетти людей еще доставляли Колхейнам мелкие неприятности и еще разгуливали на свободе Джулия и Кенни Бампер, так что праздновать окончательную победу было рано. Однако все понимали, что устранение этих раздражающих пустяков лишь дело времени и техники, так что практически никто не сомневался в том, какова настоящая причина масштабного торжества. Тем более, что еще ни разу день рождения Дели и Лэндо, не был таким пышным и представительным по масштабу высокопоставленных приглашенных гостей. С самого утра несколько десятков рабочих и официантов готовили огромный банкетный зал Колхейн Индустрис для предстоящего праздника. Все должно было быть проведено по высшему разряду, и даже троим узникам, которые уже несколько дней сидели в секретных ответвлениях подвалов здания, не внесенных в проектную документацию. Вместо половника перловки бухнули утром в алюминиевые миски гречневой каши с тушенкой. Лязгнула наверху железная дверь. Глам Сагетти поднял голову и изменил позу. В очередной раз, неосторожно задев больное место, левую руку, прикованную наручниками к торчащей из бетонной стены толстой металлической скобе, он старался держать на весу и все равно впивающийся в кожу металл наручников уже разодрал запястье почти до мяса. Однако никого, похоже, его комфорт не интересовал. Да и ему, в общем-то, не имело смысла жаловаться. Он вполне осознавал, что жить ему осталось недолго, так что тупая пульсирующая боль в запястье, пожалуй, даже позволяла отвлечься от мучительного ожидания. Семейство Динелли было приковано к стене чуть поодаль. Глам не был уверен, ожидает ли их казнь, как и его, но шансы на такой исход были достаточно велики. Их не случайно приковали в этой же части подвала, это был еще один позор Глама Сагетти. Он не сумел защитить людей, которым обещал свое покровительство. И их присутствие постоянно напоминало ему об этом позоре. Придвинувшись ближе к себе, чтобы ослабить боль в запястье, Глам сел на полу и откинулся на стену. Не вышло из него настоящего босса. Прав был папаша, когда твердил ему, что он никуда не годный жалкий неудачник. А Джулия, выходит, ошибалась, когда считала ему в постели, что его ждет великое будущее. Джулия. Глам слегка улыбнулся разбитыми губами. Слава богу, она не попалась в руки этим живодерам. И не попадется. Он верил в свою девочку, в свой чудесный талисман. Две темные фигуры неторопливо спускались по лестнице. Прикрыв глаза от яркого света фонаря, Сагетти посмотрел на остановившихся перед ним посетителей. Это были эскала Колхейн» и «Гиви-бомбардир». В руках у «Гиви» был большой пластиковый чемодан. «Как самочувствие, мистер заключенный», — поинтересовался он, — «есть жалобы?» Он поставил чемодан настоявший рядом металлический стол и раскрыл его. Затем принялся сноровисто извлекать из чемодана содержимое и раскладывать его на столе. Сагетти похолодел. Это явно были пыточные орудия, да и стол определенно был прозекторским. Недва неглубоких жалоба по его краям предназначались для стока крови. О, чёрт! Вот к этому он готов не был. Он не боялся смерти и был готов встретить ее гордо, с вызовом, но вот на пытки его мужества могло не хватить. Геви-бомбардир продолжал молча брать в руки очередной поблескивающий кошмар, показывать его гламу и класть на стол. «Казалось, содержимое проклятого чемодана не иссякнет никогда», «Пусть это пока полежит тут», — проронил наконец Калхейн, когда чемодан все таки опустел. «Сейчас мне некогда. Скоро начнется торжественный вечер в честь разгрома предательского клана Сагетти. Но по окончании вечера я непременно спущусь, и мы продолжим. Праздник должен продолжаться как можно дольше, верно?» С этими словами он повернулся, и, сопровождаемый верным бомбардиром, начал подниматься по лестнице. Грохнула дверь подвала, оставив глама Сагетти в ужасе и отчаянии дожидаться неминуемой, мучительной смерти. После посещения щенка Сагетти, скала поднялся к себе в парадный, как он его называл, кабинет, расположенный на 40-м этаже здания Колхейн Индустрис через коридор от банковского зала. Не успел он войти, как на столе деликатно деленькнул настольный коммуникатор. «Мистер Колхейн!» — мелодично прозвучал голосок секретаря. «К вам, мистер Фробишер!» Скала слегка поморщился. Не слишком приятная встреча. В свое время он дал себе слово, что больше никогда не будет встречаться с этим ублюдком. Но делать было нечего, ибо не далее, как вчера, он сам согласился на эту встречу. Потому что, несмотря на то, что Фробишер был ублюдком, и даже не просто ублюдком, а настоящим правительственным ублюдком. То есть из той породы ублюдков, которую Колхейн ненавидел больше всего. Он представлял таких людей, поддержка которых скале после войны с Сагетти, выигранной едва ли не чудом, очень не помешала бы. Фробишер вошел в кабинет со своей обычной ублюдочной улыбкой во всю пасть. Колхейна сильно раздражала манера людей, из их нынешней митрополии всегда натягиваете на лицо эту дурацкую улыбку, особенно тем, что ему, в свою очередь, приходилось поступать так же. «Рад тому, что вы не забываете старых друзей, мистер Колхейн». «Ну что вы, мистер Фробишер, как можно? Мартини?» «О, вы до сих пор помните мои вкусы. Пальчон». Спустя пару минут они молча сидели в мягких креслах, напротив голое изображения потрескивающего камина. Прихлебывая мартини из конусообразных бокалов, и изучающие поглядывали друг на друга. Они не встречались довольно давно, если точнее, в 7 лет, после той неудачной операции на дальнем приюте.